Глава 33. История английского правления, особенно в Ирландии, это история стравливания одного предрассудка с другим. разделяя и властвуй. Британский правящий класс сделал это своим жизненным кредо. А вы, янки, научились этому, когда они нянчили вас на своих коленях. Джозеф Хьюрити. «Прохвессор философии сказал Хьюрити с преувеличенным деревенским акцентом: "Теренс Генн, только что после чая из диких трав, вновь подтвердил, что прежде он был преподавателем в Дублинском Тринити колледже. Он сидел на жесткой мебели в официальной передней гостиной комнаты верхнего домика. На улице совсем стемнело, погода была облачной, казалось, что вот-вот пойдет дождь. Комната освещалась тремя свечами, стоящими на блюдцах. Они придавали традиционной гостиной с ее фотографиями в рамках и тяжелой деревянной мебелью призрачный вид. Разведенный на торфяных брикетах огонь, Шипел в узком камине, давая мало тепла, но извергая при каждом порыве ветра в трубе клубы едкого дыма. От Генненовского самогона Хюрити проявлял некоторые признаки опьянения. Тем не менее, когда они вышли наружу, чтобы собрать спрятанное оружие, то оставили кувшин на кухонном столе, а не перенесли спиртное в гостиную. Оружие, ружье и пистолет лежали разряженными на полу у ног Хюрити. Голос Хюрити с той минуты, когда он вошел в гостиную, приобрел напряженность, как у человека, разговаривающего в доме с привидениями. Тем не менее, проверяя, хорошо ли устроились гости, он двигался по-прежнему, сохраняя точность движений. «Когда в Дублине стало невозможно оставаться дальше, мы сбежали сюда, в старое поместье моей семьи», – объяснял он. «Мой Шурин приехал из Корка, так как сейчас не то время, когда дети могут оставаться в городе». Шурин, Вик Мерфи привез с собой двух уцелевших сыновей – Терри и Кеннета. Две его дочери и домработница – умерли перед отъездом. Его жена, старшая сестра Геннона, умерла при рождении Тери. Семейная история изливалась из узкого рта Мерфи с облегчением, когда он обнаружил, что отряд Хьюрити всего лишь проявил осторожность и не является одной из этих ужасных банд, которые рыщут в округе. Джон выбрал низкий стульчик и разместился, прислонившись спиной к одной из стенок камина. Запах торфа был здесь сильнее, но зато кафельные плитки за его спиной излучали тепло. Отец Майкл с детьми взял фонарь и ушел навестить могилы, расположенные на небольшой, отгороженной камне-площадке ниже по склону. Мерфи, несколько более пьяный, чем Хьюрити, сидел на кресле-качалке, которая поскрипывала при каждом его движении. У него был довольный вид человека, хорошо поевшего и выпившего, жизнь которого оказалась сегодня не хуже, чем в предыдущий день. Хьюрити сидел в одиночестве на кушетке в гостиной, с автоматом на груди, свисающим с шеи на тонком кожаном ремешке. Он, казалось, был доволен этим мужским хозяйством и полон похвал кулинарному мастерству Геннона. У Геннона не было видно обиды на жесткое вторжение Хюрити, но в глазах его застыло выражение человека, который никогда не станет больше играть в игру, зная, что наверняка проиграет. Когда Хюрити забрал у него ружье, оно стояло на предохранителе. Этот человек только и ждет смерти думал Джон. На ужин была свежая свинина и мозги с овощами из кухонного огородика, сваренные с яйцами. Пока Геннон готовил ужин, Хьюрити с Джоном обошли окрестности домиков и осмотрели хлев. «Этот взгляд Геннона, мы называем его взглядом самоубийцы», сказал Хьюрити. «Как случилось, что эти домики уцелели?» спросил Джон, посмотрев на желтый свет в окне кухни Геннона. Пожар и разрушение, казалось, оставались не меньше, чем за милю отсюда. В сумраке пасмурного вечера во всей долине не было видно ни огонька. «Суматохи наших дней — это просто чудо», — сказал Хьюрити тихим голосом. «Но я думаю, что это чудо религиозного характера. Может быть, это из-за того, что в доме Гэннона никогда ничего не было сломано. Феи это любят. В этой стране есть странные вещи, что бы об этом ни говорили». «Мне не нравится этот шурин», — сказал Джон, наблюдая за реакцией Хьюрити на эти слова. «Мерфи, да». Он хочет выжить любой ценой. Я много раз видел людей такого сорта. Они продадут душу, чтобы подышать воздухом лишние 10 минут. Они продадут друзей и украдут корку хлеба у голодного. Да, ты прав, Джон. За этим Мерфи нужен глаз да глаз. Джон кивнул. Хьюрити похлопал по израильскому автомату, висящему на ремешке у него на груди. Ему понравился автомат этому Мерфи. Хьюрити снова взглянул на хлеб, где в соломе под крышей он спрятал ружье без патронов. «Они сказали, кто здесь похоронен», – спросил Джон, глядя на площадку с могилами. «Мать этого маленького Берга, две соседки, укрывавшиеся у Геннона, и еще здесь была дочь одной из них. Геннон здесь уже давно. Ты обратил внимание на сад? Он посажен уже давно». Джон посмотрел на гребень холма, думая о ручье, за которым Хьюрити нашел труп. «Они знают, кто этот мертвец там». «Чужак, они говорят, но он был убит винтовочным выстрелом». И они не могут объяснить тот выстрел, что мы слышали, сказал Джон. Ну не чудеса ли это, воскликнул Хьюрити. Их свинья была застрелена из винтовки, а винтовки нет. Ты уверен, что свинья была убита именно из винтовки? Я внимательно осмотрел ее, когда был в льву. Да ты знаешь, Джон, что мы, ирландцы, научились многим хитрым способом прятать оружие во время английского господства. Я прямо предвкушаю, когда обнаружу и это. А оно не может быть в одном из домов. Уверяю тебя, что нет. А я – самый лучший специалист по обыскам, которого когда-либо воспитал мой отец. Нет, Джон, оно под хлебом, завернутое в промасленную тряпку и надежно покрытое смазкой. Ты видел, как Мерфи наблюдал за нами из окна, когда мы направились сюда? А с винтовкой будет и пистолет. Мерфи – это человек, которому понравился бы пистолет. Геннон, ну что ж, он когда-то был охотником, если я не ошибаюсь. Хюрити покачался на каблуках, принюхиваясь. Из открытой двери домика доносились запахи добростряпни. Джон взглянул на автомат на груди Хьюрити, вспоминая ощущение его тяжести в руке и исходящую от него силу. Любопытно, как тебе достался этот автомат, заметил Джон. Любопытство. Это то, что сгубило кошку. С мертвого человека ты сказал. Это прекрасное оружие было собственностью одного политика из команды Параса Волстера, сообщил Хьюрити. Каким изысканным джентльменом он был с маленькими усиками и голубыми шелковыми глазками. Мы знали о нем все, это правда. Он был одним из этих деятелей английских публичных школ, эвакуация которых причинила их прекрасному правительству так много чудесных неприятностей. Этого они бросили, когда пришла чума. Я нашел его, когда он прятался в одном старом амбаре вблизи Росли. Он сделал ошибку, оставив свое оружие, когда вышел накачать воды из колонки. И тогда я проскользнул в амбар, прежде чем он меня заметил». «Ты сказал отцу Майклу, что он был мертвым?» «Да, сказал. Он же кинулся на меня с садовым резаком. Что мне оставалось сделать?» Хьюрити ухмыльнулся Джону и похлопал по автомату. «У него еще был целый рюкзак патронов к нему». За ужином Джон наблюдал за Мерфи и Геннаном, отмечая точность характеристик Хьюрити. «Как Хьюрити оценивает меня?» – спросил себя Джон. «Эта мысль беспокоила его». Он взглянул на Хьюрити, который сидел напротив и деловито уписывал тушеные мозги. Он доверил мне автомат. Джон решил, что это была проверка. По реакции Хьюрити, Джон догадался, что проверку он выдержал. Однако все равно с этим человеком нельзя терять бдительность. Они сидели за длинным столом в кухне. Клечатая красная скатерть, массивные тарелки, вода в высоких стаканах с толстой кромкой. Свинина была сварена с листьями какой-то дикорестущей зелени, что придавало ей терпкий, пожалуй, приятный привкус и заглушало вкус жира. У Гэннона были кулинарные способности человека, который когда-то готовил для удовольствия и не потерял навык. «Когда-нибудь из вас выйдет отличная жена», – шутил Хьюрити. Геннон не реагировал на остроты. Мерфи хмуро глядел на Гэннона. Его лицо было стянуто в строгую гримасу, которая становилась улыбкой, когда на него смотрел Хьюрити. «Ты заметил, Джон?» — спросил Хьюрити, жестикулируя своим столовым ножом, — как сгорел пыл ирландца. Я думаю, что сам безумец мог бы войти прямо в нашу комнату без всякой опасности, покрытой кровью всех этих миллионов людей. Мы только потеснимся за столом и спросим, что он пожелает выпить. — Это не апатия, — возразил Геннон. Это было его первое замечание с тех пор, как он подал еду на стол. Отец Майкл поднял глаза на Геннона, удивленный резкостью в его голосе. Мистер Геннон собирается почтить нас своим грандиозным мнением, сказал Хьюрити. Слушайте, когда говорит профессор, отрезал Мерфи. Именно тогда Генном впервые и открыл свою связь с Тринити Колледжем. Я знал, что где-то вас видел, сказал отец Майкл. Мы уже перешли за грань апатии, продолжил Генон. Хьюрити, улыбаясь, откинулся на спинку стула. Тогда, может быть, вы объясните нам, профессор, что же такое за гранью апатии? Женщины ушли навсегда сказал Геннон утомленным голосом. «Женщины ушли, и ничто, ничто не вернет их назад. Ирландская диаспора кончилась. Мы все вернулись домой умирать». «Должны же где-то быть женщины», это сказал старший мальчик, который сидел рядом с отцом. «И умные люди, такие как профессор Аддоналл, найдут лекарство от чумы», добавил Мерфи. «Все образуется, профессор, будьте в этом уверены». «Когда мы все еще жили в корке», сказал Кеннет. Я слышал, что в старом замке Лакин есть женщины, в безопасности и под защитой пушек. Во время всего этого разговора Геннон молча смотрел свою тарелку. «Много таких рассказов ходит», — согласился Хьюрити. «Я верю в то, что вижу». «Вы умный человек, мистер Хьюрити», — сказал Геннон, подняв на него глаза. «Вы видите правду и принимаете ее такой, как есть». «И в чем же заключается правда?» — спросил Хьюрити. «В том, что мы неумолимо движемся к краю, за которым уйдем в бытие. Что за гранью апатии? Та вещь, о которой некоторые из вас думают, что эта жизнь на самом деле уже смерть. «Добро пожаловать в Ирландию, Янки!» — воскликнул Херити. «Есть Ирландия, которую профессор только что описал нам. И есть еще Ирландия литературных фантазий. Вы думаете, что найдете именно ее, мистер Доннелл?» Джон почувствовал в груди смятение. Он снова вернулся к легенде, которая до сих пор помогала ему защищаться. «Но я приехал, чтобы помочь. «Я все время забываю», — сказал Хьюрити. «Что ж, это Ирландия, мистер Аддоналл. То, что вы видите сейчас вокруг вас. Может быть, это единственная Ирландия, которая всегда только и существовала, и она страдает в тысячелетней агонии. Я приглашаю вас посетить ее». И Хьюрити снова склонился и начал есть. Генон встал, подошел к буфету и вернулся с полным кувшином чистого самогона. Когда он снял крышку, на столом поплыл острый запах алкоголя. Джон уже успел попробовать это пойло из бутылки, которую ребята принесли вниз со склона холма. Он отрицательно помахал рукой, показывая, чтобы Геннон не наливал в его стакан. «Ну вот, Джон, — сказал Хьюрити, — ты откажешься от самогона так же, как и от Гиннеса. Не хочешь же ты, чтобы мы пили одни?» «Здесь достаточно людей, чтобы выпить с вами», — сказал отец Майкл. «И вы среди них?» — спросил Хьюрити. Отец Майкл взглянул на другую конец стола, где неразговорчивый мальчик смотрел на него с тревогой. «Нет, мне не надо. Благодарю вас, мистер Хьюрити». «Вы стали аскетом, святой отец», — спросил Хьюрити. «Вера, какие ужасные вещи происходят!» Он принял стакан самогона от Геннона и отхлебнул от него, причмокнув губами в притворном восхищении. «Ах, это действительно молочко маленького народца!» Геннон подвинул сосуд вдоль стола по направлению к Мерфи, который жадно схватил его и налил себе большой стакан. Снова усевшись за стол, Геннон посмотрел на отца Майкла. «У вас есть родственники в этих местах, отец?» Отец Майкл отрицательно помотал головой. Хьюрити сделал большой глоток самогона, поставил стакан и вытер рот тыльной стороной ладони. «Семья у нашего отца Майкла. Разве вы не знаете, что все священники происходят из выдающихся и больших семей?» Отец Майкл бросил на Гэннона затравленный взгляд. «У меня есть два живых брата». «Живых!» — воскликнул Хьюрити. «Вы слышали, что сказал профессор? «Это не жизнь!» — он поднял стакан. «Тост! Дайте мистеру Адонулу стакан. Он выпьет с нами!» Геннон плеснул немного самогона в стакан и подвинул его Джону. «За проклятую Ирландию!» — сказал Хьюрити, высоко поднимая стакан. «Пусть она восстанет из мертвых и поразит дьявола, который причинил нам это зло!» и пусть он переживет тысячу смертей за каждую, которую вызвал. Хьюрити опорожнил стакан и выставил его на стол, чтобы наполнить снова. «Я пью за», — сказал Мерфи и выпил свой стакан, затем поднял кувшин со стола и снова наполнил стаканы себе и Хьюрити. Кеннет, возраст которого Джон оценивал в 14 лет, мрачно посмотрел на отца, шумом отодвинул стул и стал. «Я выйду на улицу». «Сиди здесь», — сказал Хьюрити. Он указал стаканом на стул. Кеннет посмотрел на отца, который кивнул головой. Помрачнев, Кеннет снова сел на стул, но не придвинул его к столу. Куда ты собрался, Кеннет? Спросил Хьюрити. На улицу. Хлев полной мягкой соломы. Мечтать о том, как хорошо бы поваляться на этой соломе с молодой женщиной, которую сам выберешь. Оставьте его в покое, примирительно сказал Мерфи. Хьюрити перевел на него взгляд. Конечно, мистер Мерфи. Но на улице почти ночь, и мы не нашли ни винтовку Прохвессора, ни ваш пистолет. Поэтому я хочу держать всех перед глазами. Хьюрити сделал большой глоток самогона, переводя глаза над краем стакана с Мерфи на Геннона. Отец Майкл вмешался. «Джозеф, вы плохой гость. Эти люди не желают нам зла». «Я тоже не желаю им зла», — сказал Хьюрити. «Ни в коем случае. Это просто предосторожность против того зла, которого можно избежать, если быть осмотрительным с оружием. И он снова сделал большой глоток самогона. Мерфи попытался улыбнуться ему, но смог только скривить губы. Его взгляд был прикован к автомату на груди Хьюрити. Геннон просто уставился в свою тарелку. «Мистер Геннон?» — спросил Хьюрити. Не поднимая глаз, Геннон сказал. «Мы достанем остальное оружие после новостей». «После новостей?» «Сейчас время новостей», — пояснил Геннон. «У меня есть приемник». Он сзади, в буфете, возле раковины. Он поднялся. Хьюрити повернулся на стуле, наблюдая, как Геннон подходит к буфету и возвращается с переносным приемником, который он поставил посреди стола. «У нас есть запас батареек», — сообщил Мерфи. «Террен все хорошо продумал, когда приехал сюда». Геннон повернул ручку, и в неожиданно затихшей кухне раздался громкий щелчок. Все смотрели на приемник. Он издавал шум помех, который сменился мягким гудением, затем раздался мужской голос. Добрый вечер. Вы слушаете континентальную станцию BBC с нашим специальным выпуском для Великобритании, Ирландии и Ливии. В голосе диктора слышался итонский акцент. По нашему обычаю, мы начинаем передачу с молчаливой молитвы, сказал диктор. Мы молимся за быстрое окончание этого несчастья, чтобы мир получил новые силы и долгий покой. Шум радио казался Джону громким. Он наполнял пространство вокруг них напоминанием о других людях и иных местах, о многих мыслях Сосредоточенных в молитве. Он почувствовал горечь в горле и окинул взглядом сидящих за столом. Все склонили головы, кроме него и Хьюрити. Последним, встретившись взглядом с женом, подмигнул. Вы заметили последовательность? спросил Хьюрити. Великобритания, Ирландия и Ливия. Они могут назвать ее первой, но Британия больше не великая. Это BBC, сказал Генном. А передачи ведут из Франции, продолжил Хьюрити. Ни одного англичанина в редакции, хотя я уверен, все они говорят, как преподаватели из Оксфорда. Американцы, французы и пакистанцы, как мне сказали. Какое это имеет значение?» – спросил Геннон. «Это имеет значение, потому что это факт, который не может отрицать ни один разумный человек. Этим янки, и паки, и лягушатникам сделали промывание мозгов. В первую очередь Англия, потом уже Ирландия, а потом язычники». «Да получат наши молитвы скорый ответ», – сказал диктор. Аминь. Бодрым голосом он продолжил: А теперь новости. Джон слушал с увлечением. Стамбул был охвачен паническим огнем. Обнаружены новые горячие места. В Африке был назван 31 город, Найроби и Кеншаса среди них. Йоханнесбург оставался радиоактивными руинами. Во Франции подтверждалась потеря Нима. Толпа в дежоне линчевала двух священников по подозрению в ирландском происхождении. В Соединенных Штатах все еще пытались спасти большую часть Нью-Орлеана. Швейцария скрывалась за чем-то, что они называли Лазанским барьером, объявив, что оставшаяся часть их страны не заражена. «Что за великая и славная картина!» – воскликнул Хюрити. «Весь мир становится Швейцарией. Антисептический мир с перинами, мягкими, как юная грудь. Да, Кеннет?» – Хюрити смотрел на мальчика, лицо которого густо покраснело. Джон чувствовал только удивление от размеров пространства, которое было приведено в движение. Последствия были гораздо более внушительными, чем он ожидал, хотя Джон и не мог сказать, каковы были ожидания. Когда он думал об этом, то чувствовал шевеление у Нила внутри. Он все равно испытывал не раскаяние, а только благоговейный страх перед тем, что Немезида может принять вид национальных катастроф. Перечень мест, в которые ударила чума, казался бесконечным. Джон понял, что это наиболее важная часть новостей, места, которых надо избегать. Как близко она подобралась. Он знал об ограничениях на путешествия. Чтобы пересечь большинство границ, требовались специальные паспорта, утвержденные барьерной командой объединенных наций. И границы эти больше не были всего лишь границами стран. Советский Союз не объявил о новых горячих точках, однако данные спутниковых наблюдений, предоставленные Соединенными Штатами, Говорили о новых вспышках панического огня в юго-восточном регионе от Омска и почти до Семипалатинска. Во многих городах и деревнях явно видны пожары, однако Омск выглядит нетронутым. «Так много новых эвфемизмов насилия», — пробормотал Геннон. Он обвел взглядом стол, будто ища что-то или кого-то, кто здесь не присутствовал. «Неужели безумец думает, что принесет мир и конец насилия?» Джон опустил взгляд на свои руки. «Стремление к миру». Никогда не было частью этого, думал он. Было только страстное желание Анила отомстить. Кто может отказать в этом человеку, потерявшему близких? Джон чувствовал себя как психиатр Анила, понимая его, а не обвиняя и не оправдывая. В маленькой записной книжке, где делались краткие заметки для рапорта в Дублин, Хьюрити написал этой ночью. Если Аддонал безумец, то он, по-видимому, ошеломлен размахом несчастья. Знает ли он, как далеко распространится чума? Волнует ли это его? Никаких признаков раскаяния. Никаких указаний на нечистую совесть. Как может он не реагировать, если он анил? В середине передачи было телефонное интервью с доктором Дадли Виком Финчем, директором Хаддерсфилдского исследовательского центра в Англии. Виком Финч сообщал, что нет никаких заметных продвижений в поисках вакцины, хотя имеются многообещающие направления, о которых я надеюсь сообщить позже. Когда диктор попросил его сравнить эту чуму с аналогичными историческими катастрофами, Викам Финч сказал, что, по его мнению, подобное сравнение бесцельны, добавив. Такого массового уничтожения людей не было очень долгое время. Это уничтожение в совершенно новых масштабах и влияние его на наших потомков, если нам достаточно повезет и мы будем их иметь, не поддается полной оценке. В простых финансовых терминах прецедента нет. Нет ничего, с чем можно было бы сделать обоснованное сравнение. Что касается людей, здесь он просто разрыдался. BBC позволила этому некоторое время продолжаться, используя ситуацию для эффекта, затем диктор сказал. «Спасибо, доктор. Мы полностью понимаем вашу реакцию и молим Бога, чтобы ваша глубокая и очевидная эмоциональная позиция лишь усилила вашу решимость в Хардерсвилдском центре». «Усилила вашу решимость», – фыркнул Хьюрити голосом, хриплым от самогона. Английские слезы помогут покончить с засухой. «Как они только могут думать о финансовых расходах?» задал вопрос Геннон. Это была первая искра, близкая к гневу, которую Джон видел у этого человека. «Игра между богами Мамона была прекращена из-за того, что половина игроков покинула поле», — сказал Хьюрити. Джон взглянул на отца Майкла и заметил слезы, бегущие по его щекам. В свете лампы его клейменный лоб казался размытый красной полосой. Диктор BBC закончил передачу еще одной молитвой Простим в сердцах наших все прошлые несправедливости и создадим мир, в котором человечество обретет подлинное братство и милосердие, к которому призывает нас каждая религия. Эта молитва была передана благодаря любезности буддийской заморской миссии из Сан-Рафаэля, штат Калифорния. Геннон повернул ручку, раздался щелчок и радио замолкло. Мы должны экономить батарейки, сказал он. Для чего? — спросил Шурин, который говорил невнятно после выпитого. — Слушать эти дрянные новости. Зачем? В этом нет будущего.